Глава 3. Правда ли, что мозг человека работает только на 10%? Действительно, такой миф кочует из одной журнальной статьи в другую. Только вот проценты меняются. Кто-то говорит о 10%, а кто-то о двух или пяти. На самом деле, за этими утверждениями нет никакого научного обоснования. Люди напрасно считают, что у обычного человека работает не весь мозг, а только какая-то его часть. Я изучаю мозг почти 45 лет и могу на вскидку привести несколько доводов, опровергающих идею о 10% мозга. Начну с собственных исследований. Когда я регистрировал активность нейронов зрительной коры мозга лабораторных крыс, все нейроны в той или иной степени проявляли активность и вырабатывали импульсы при освещении глаза животного. Другое дело, что их активность менялась в зависимости от условий освещенности. Но и речи не было о том, что 90% нейронов уклонялись от работы. Опыты Карла Лэшли с выходом крыс из лабиринта убедительно показали, что память о событиях хранится не в каком-то конкретном участке нервной системы, а распределена по всему мозгу. Когда мы подробно из Рима вспоминаем какое-то событие, в работу включается весь мозг целиком, а не мифические 10%. Согласно теории эволюции, в процессе естественного отбора природа устраняет все лишнее, что затрачивает энергию организма, но не приносит пользу. Мозг человека тратит огромное количество энергии, и именно поэтому нам так тяжело и трудно долго работать над решением сложных проблем. Если бы 90% мозга были не нужны, то со временем эволюция устранила бы излишества, и головы людей стали бы в 10 раз меньше. Однако мы наблюдаем совершенно иную картину. За последний миллион лет мозг человека почти вдвое увеличился в размерах. Значит, он нужен нам весь, целиком. Возможно, у вас возник законный вопрос. А чем объяснить разницу в работе мозга отдельных людей? Почему Эйнштейн или Моцарт смогли сделать больше, чем большинство других людей? Отличный вопрос, но ответ на него, возможно, вас разочарует. Выдающиеся люди становятся таковыми по ряду причин. Первое. У них имеются врожденные особенности мозга, которые они правильно реализуют. Например, у Моцарта были способности к музыке, и он ей прилежно занимался. Если бы он выбрал медицину или бухгалтерию, вряд ли бы мы знали его турецкий марш или реквием. Второе. Выдающиеся люди обладают выдающейся трудоспособностью. Вы бы видели, сколько черновиков исписывал Пушкин, прежде чем у него выходило гениальное стихотворение. Для успеха в любом деле нужен труд, тренировки и гибкость в достижении поставленной цели. Без этого даже природное дарование не сможет сделать вас гением. Третье. Для того, чтобы мозг заработал на полную мощность, нужно сконцентрировать его на одном деле. Не стоит ожидать открытий, если мы пытаемся делать одновременно несколько дел и думать о нескольких вещах. «Сосредоточьтесь на главном, и вы станете победителем». Правда, при этом случаются забавные явления, о которых я написал в главе про рассеянных ученых, но это побочный эффект излишней концентрации. Итак, сделаем выводы. Мозг человека работает целиком, но в зависимости от вида деятельности в нем активируются те или иные отделы. Если мы не загружаем мозг задачами по переработке внешней информации, он все равно обрабатывает информацию, поступающую от внутренних органов. Мозг работает даже когда мы спим, только в другом режиме. Клетки мозга, нейроны, всегда вырабатывают ток и готовы к работе. Даже если нейрон молчит, то есть не посылает сигналов к другим нейронам, он все равно заряжен и готов разрядиться нервным импульсом. Но чтобы работа мозга дала результат, Нужно, чтобы мы всегда были максимально сосредоточены на чем-то одном и регулярно тренировали свои возможности. Да, чуть не забыл еще одну важную вещь. Заниматься нужно тем, что любите делать, и тем, что максимально соответствует вашим природным способностям.